Но она билась в наглухо закрытую дверь и все-таки продолжала твердить свое «Вспомни, как твое имя, твой отец Данинбай!». Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни. Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое —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 На верблюде в этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Наманна она не мешкая села на акмаю и пустилась прочь. Но с другого края наперевес показался еще один жуань жуан на верблюде. тогда Наман она разгоняя акмаю пошла между ними, быстроогая белая акмая, вовремя вынесла ее вперед, а жуань-жуаны преследовались сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмая? Они все больше отставали, трюхая своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сорозекам с недосягаемой быстротой, унося Наймана Ну от смертельной погони. Не знала она, однако, что, вернувшись,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 Серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь. — Да ты не бойся! Наха, держи! Старший Жуан-Жуан вложил ему в руки лук со стрелами. — А ну, целься! Младший Жуан-Жуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. «Смотри — Смотри! — удивился владелец шляпы. В руке память осталась. Как птица, вспугнутая из гнезда, Кружила наймана по саразекским окрестностям И не знала, как быть, чего ожидать. Угонит ли теперь Жань, жуаны весь гурт И с ним ее сына Манкурта в другое место, Недоступное для неё, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить. Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по открытым местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуан-жуаней покинули стадо. Поехали прочь, редком, не оглядываясь. Найман надолго не спускала с них глаз, и когда они скрылись вдали,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 Пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело, земли всем хватило бы, однако жуан-жанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства».